Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не пробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. Ну так что ж, красильщик, с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосимов болтовню Настасьи. Та вздохнула и замолчала. «А тоже же в убийце записали!» — с жаром продолжал Разумихин. «Улики, что ли, какие?» Какой черт, улики!» «А, впрочем, именно по улике!» «Да улика-то это не улика, вот что требуется доказать!»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 Сам он закладчик и краденое прячет, и тридцатирублевую вещь не для того, чтобы приставить у Миколая подтибрил. Просто струсил. Ну да к черту, слушай. Продолжает Душкин. А крестьянина этого, Миколая Дементьева, знаю с измельства. Наши губернии и уезда Зарайского, потому де мы сами рязанские. А Миколай хоть не пьяница, а выпивает. И известно нам было, что он в этом самом доме работает, красит вместе с Митреем.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 А сам слушает, глаза вытрещая, и побелел он вдруг словно мел. «Я это ему рассказываю, смотрю, он за шапку и начал вставать. Тут и захотел я его задержать. Погоди, Николай, говорю, Аль, не выпьешь?» А сам мигнул мальчишке, чтоб дверь придержал, да из застойки-то выхожу, как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок, только я и видел его. Тут я с умлением моего решился, потому его грех как есть. Еще бы, проговорил Засимов. Стой конца, слушай! Пустились, разумеется, со всех ног Николая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели, метя тоже. Пораспотрошили и Коломенских, только вдруг третьего дня и приводят самого Николая, задержали его близской заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Далее.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 Если убили они или только один Николай и при этом ограбили сундуки со взломом, или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь себе задать всего только один вопрос: сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, ребяческая драка под воротами, с топорами, кровью, злодейской хитростью, осторожностью, грабежом? Тотчас же убили всего каких-нибудь пять или десять минут назад, потому как выходят тела еще теплые!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 «Эх!» — вскричал было Разумехин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.